Скудный обед только расстровил меня. Вадька и Мария были привычны к недоеданию, но хмурились, все успокоиться не могли. А солнышко горело ярким слепящим фонарем. Крышу восьмой столовки окантовали стеклянные сосулины, с них не капало прям-таки лилоз, и воздух пьянил наши головы. Так что пока мы дошли до угла... Лица Вадима и Марьи уже разгладились, глаза поголубели, наверное, это синее небо переливалось в нас. Я слышал, как пахла весна. Некоторые, я знаю, не понимают этого, а ведь это очень просто. Нужно идти не спеша и медленно глубоко до самого дна вдыхать свежий воздух. И Вот когда вдохнешь совсем глубоко, во рту делается свежо и сладко, у весны сладкий вкус показал, как это делается Вадиму и Мария. Чувствуете? — спрашивал я. «Чувствуете — Чувствуете? Они чувствовали. Задерживали дыхание, чтобы весеннюю сладость подольше сохранить, будто наслаждались необыкновенными конфетами. — Может, и есть не надо? — спросил, улыбнувшись, Марья. — Дыши себе и дыши. — Хорошо бы, — вполне серьезно, — сказал Вадька. — Вообще, разве не могут ученые придумать, чтобы получать питательные вещества из воздуха? Я закатился. Зря ржешь. Вадим был совершенно серьезен. Еще увидим. Ведь эта сладость весенняя из ничего не может получиться. Что-то есть. Какие-то такие, может, пока неизвестные молекулы. И вот делают такой прибор, вроде куриченной трубки, только без табака. Или пусть побольше, размером с музыкальную трубу. Человек втягивает воздух, и специальный прибор перерабатывает его в питательное вещество. — Какой прибор, не понял я, который в этой трубе запрятан, как бестолковому двоечнику, — объяснил Вадим. — А не боишься, — спросил я его ехидно, — что люди быстренько весь воздух слопают, и когда его станет мало, им начнут торговать. Рубь кубометр, и будут столовки дополнительного питания. — И там заведутся шакалы, — подхватила Машка. Уж хохотали все втроем над Вадькиной антинаучной мыслью. «И станут хапать у маленьких девчонок!» — говорила и Мария. «Хап! Хап!» — она смешно глотала воздух. И все мы, вслед за ней, пока еще воздух не выдают в столовке, начали хапать его тут на улице. И, честное слово, вкусно получалось. Вот тогда у нас мелькнула тень. Я прилетелся. — Да, это пробежал тот тыквенный парень. Мне показалось, что он стукнул Ваську и просто его задел. — Погляди-ка в спину, — попросил Вадим. Я охнул, а Мария в голос заревела. Новое на пальто было наискосок разрезано. Щель выглядывала прошитая белыми нитками прокладка, ну, которая утепляет. — Вот гад! — повторял Вадим. — Вот гад! Он расстегнулся, снял пальто, понимать, наглядел разрез, потом... Оделся снова, повторяя одно и то же. «Вот гад!» — потом добавил. «Перю не продашь». А Машка заливалась. Мы принялись успокаивать ее, но она никак не затихала. Прохожие оборачивались на нее. Какая-то старуха, не решаясь приблизиться, стала кричать, что мы обижаем девочку. «Марья!» — напрасно взывал Вадим к сестре. «Ты что, испугалась?» — она мотала головой. «Марья!» — строго говорил Вадим. «Это на тебя не похоже» да перестанет, нас заберут». Наконец, еще всхлипывая, глубоко вздыхая, как вздыхает, набирает в себя воздуха, постепенно успокаиваясь всякий горько плакавший человек, она проговорила ломким прерывистым голосом. «Мама, пальто-то выкупала, опять расстроится, плакает начнет». Вачка нахмурился, наверное, испугался свою маму. «Да не бойтесь вы», — сказал я, — «моя бабушка зашьет без всяких следов». — Так не бывает, — еще вздыхала Машка, — что без следов бывает, — врал я, так бы она поскорее успокоилась. Мы угомонили Владькину сестру и разошлись. Он в школу, а я с Марией на почту. И это когда большой парень идет с маленькой девчонкой, ничего особенного, можно сразу догадаться, что сестра. А если я Машки побольше чуть-чуть, сразу же нарвался на неприятности. встречу шла Арава Валдуев, прям лоб в лоб, Еще издалека эти дураки зарали разными голосами Жениха, невеста, жениха невеста Я старался сохранить выдержку, да что толку, сам весь напрягся. Получилось так, что мы с Марией двигались по центру тротуара, а мальчишка, как река, разбились на два рукава и толкнули нас друг на дружку. И тоже ушли своей дорогой. А мы с Машкой валялись сбитые с ног, я животом у нее на голове. Какой-то глупый стыд нашел на меня. Вот эти мальчишки не чушь последнюю несли, а говорили правду, и я жених, да еще перед своей невестой, опозорился. Я неловко поднялся, стал отряхиваться, сидит отвернувшись от Мари, будто она в чем-то виновата. «Идиоты!» — ругался я. ахламоны, дураки!» Маришка мысленно засмеялась. «Да что ты, Коль?» — воскликнула она. «Они же просто одичалые!» Вот кончится война, снова мальчишки и девчонки учиться вместе станут, и дикость пройдет, нам учительница говорила. Еще этого не хватало, теперь маленькая Марья успокаивала меня. Я должен был помогать ей, раз Вадька доверил мне свою сестру. Но разве сразу сообразишь, какие надо придумать слова, чтобы продиктовать письмо их маме? Пришлось снять шапку, потому что голова взмокла от напряжения. А Майя сидела рядом со мной, взирая на меня с послушным вниманием. Она взирала, а я потел и краснел. Да еще она оказалась спорщицей, ворчала на каждом шагу. — Дорогая мамочка, — продиктовал я, так она даже с этим не согласилась. — В каждом письме, дорогая мамочка, — сказала Машка, — надо что-нибудь другое. — Любимая мама, — предложил я, — но это не подошло. «Милая наша мамочка», — придумала Марья и, высунув кончик языка, аккуратно вывела на риске выравном из тетрадки. «Сегодня я получила...» — продиктовал я. «Сколько ты получила, пятерок?» Ни одной», — вздохнула Машка. «Три пятерки», — выдумал я. Она охотно записала мою ложь. «А Вадик», — продолжала я фантазировать, — «только одну, зато по арифметике». «У них ж нет арифметики», — вскинула голову Марья. «Алгебра». «Геометрия, погоди!» — проворчал я недовольно. «Мне эти предметы были пока неизвестны. А мало ли, маленькая Мария может и перепутать слова, потом разбирайся. Вдруг их мама забеспокоится, догадавшись про вранье, будет плакать, ей станет хуже?» «Нет, не мог я рисковать такими серьезными вещами. Зато по истории предложил я». Но Машка не унималась. «По истории он получил позавчера», — сказала она привередливо. что часто». Тогда по географии, — сказал я, — с привереда согласился. И тут на меня накатило. Совершенно неожиданно в голове прихлынула кровь, а мама еще, — говорит, — малокровие. И я, может, первый раз в жизни испытал на себе, что такое творческий подъем. — Мамочка, после зимней непогоды стало тепло, греет солнышко, — диктовал я. И Марья уж не упрямилась, наоборот, она пораженно взглядывала на меня, даже не стараясь скрыть восторга. Черекуют воробьи, капает капель, жизнь оживает, скоро и ты, мамочка, поправишься!» Я припомнил, что говорил мне сегодня Вадим у себя дома. Надо было и про это написать. «По радио продолжал я, все чаще объявляют салюты, скоро конец войне, тебе тоже надо поправляться!» «Не попробовал!» Вообразить себя на месте Вадьки и маленькой Маши. меня опять окатилась жаркая волна. Перехватила горло, горькая тоска. Я и один, но это невозможно. Схватить себя за голову и завыть. Пришлось стряхнуть головой. Нет, это не со мной. Слава Богу, слава Богу. Если мне только что хотелось взвыть, слова в письме, которое я диктую от имени Вадика и Марьи, нужны совсем другие. Марья дописала предыдущую строчку и смотрела на меня с интересом, что я еще способен счинить. Мамочка, — сказал я, думая о том, что почувствовал, — будь спокойна. С нами все в порядке. Ты можешь надеяться на нас. Ни о чем не думай, только поправляйся, собери все свои силы для решающей победы. Мне кажется, зря брякнул это про решающую победу, но Марья воспротивилась. — Ты что? — горячо, — зашептала она, — да я б такого никогда не придумала, и Вадик тоже. Пришлось согласиться. Я придумал еще две-три фразы, которые полагаются в конце любого письма, и мы двинулись в больницу. Путь к ней мы одолели быстрее, чем вчера. Правда, Мария опять останавливалась, но реже и дышала не так загнанно, как накануне. Утифозно Бараков я опять растерялся. На меня напал страх. Мама и бабушка всегда говорили, что именно... К этой больнице даже приближаться опасно, а я должен был войти в проходную и передать письмо. Я остановился, потоптался на месте и снова меня прошипот. Марья, маленькая Машка, окинула меня строгим взглядом и сказала голосом Вадима, ты постой тут, а я схожу, и двинулась к проходной. Какой позор! Я метнулся вперед, схватил ее за воротник и с такой силой повернул к себе, что она чуть не упала. Стой здесь! — сказал я голосом, не терпящим и выхватил письмо из ее руки. Потом я повернулся и уверенным, спокойным шагом двинулся к проходной. Едва открыл дверь. Меня жарко вдохнуло хлорка еще чем-то противно больничным, но я не дрогнул, ведь мой страх ждал такого запаха. В маленькой проходной сидели две женщины, обе в черных халатах, как говорил Вадим и лопы и щеки у них были затянуты такими же черными платками, как будто они хотели побольше закрыть свое тело. Даже на руках у них я увидел черные перчатки. Сердце мое колотилось совсем по зайчи. — Можно передать письмо? — спросил я у черных теток. — Письмо можно, — неожиданно добродушно сказала одна тетка. Она казалась повыше. — Да неплохо, пща и еды, — вздохнула другая. — Еды? Какой еды? — Я ведь не знал об этом, и Ватька ничего не говорил. Меня обожгло. Бывает так в жизни, бывают такие мгновения, когда вдруг маленький человек думает совсем по-взрослому. А человек взрослый, даже старик, убеленный сединой, думает как малыш. Почему? Отчего это? Я думаю потому, что взрослость приходит к нам не однажды, не в какой-то установленный всеми миг. Взрослость приходит, когда маленький человек видит важное для него и понимает это важное. Он вовсе не взрослый, нет, и нет у него взрослого понимания подряд всех вещей. Но в лесу, где много деревьев, которых он не знает, он вдруг догадывается, вот это, пожалуй, пихта, а это кедр. Во множестве сложных вещей он узнает самые главные, понимая их, если не умом, то сердцем. «Ну, а взрослый?» Это объясняется легче. «Просто взрослым надо помнить свое детство. В этом нет ничего стыдного. Наоборот, прекрасно, прекрасно, если взрослый, даже седой человек, способен подумать, как ребенок». Меня обожгло. Я подумал, что мог сказать Васька мне, что он мог сделать. «Отнести кусок жмыха, ломтик черствого хлеба сюда своей маме!» Снова перехватило горло. Его перехватило, потому что я понял Ватькину беспомощность перед этой проходной, перед черными, как галки, тетками, перед тифозными бараками, перед бедой своей маминой. Он не мог ей помочь, у него не было таких сил. Я вздохнул, онемелый раз и два. Что, милый? спросила высокая тетка, тебе худо? Заволновалась другая. Яжка без мамки-то, вздохнула первая. Ох, ох, вздохнула вторая. Нету еды, сказал совсем ваткиным голосом. Они вздохнули в разнобой. Худо, сказала высокая. Теперь я знал худо и страшно то, что худо. Надо было уходить, но я топтался. Какая-то ведь у меня мелькнула мысль. — Да, я знал, что в госпитале или больнице, если написал записку больному, можно получить ответ. Как обрадуются ребята, — подумал я еще, — запляшут, закричат. — Еще бы, письмо от мамы. Я спросил, а можно ответ получить? Черная тетка, что повыше, качнула головой и сказала страшное. — У нас ответов не бывает. Дверь проходнушки жахнула за моей спиной. Ее приходилось оттягивать со всех сил, потому что она держалась на крепких железных пружинах. И вот я этот дверной выстрел, как теткины слова, понял. Приговор. И отряс головой, стараясь вытряхнуть дурные мысли. Ругал тетку. Надо же, какие слова выбрала. Ясное дело, почему ответов не бывает. Тифоз, ведь больница, непростая, а это значит, зараза передается. Значит, тиф с листочком бумаги, с обкновенным письмом может вырваться на волю, как страшный джин. Но тоска меня не покидала, не отставала она от меня, и все тут. К Марии я подходил, другим человеком. Нет, внешне, конечно, все оставалось таким же, наверное но в душе моей много чего произошло за какие-то десять минут. Виду, однако, подавать не следовало. Не имел я таких прав киснуть, расплываться киселем, пугаться и дрожать. «Порядок!» — сказал ей бодрейшим из голосов, и пошел вперед, не оборачиваясь, чтобы все-таки постепенно прийти в себя. Машка топала на полшага позади, и, слава богу, не видела моего лица. Давала мне отсрочку, чтобы я пришел в норм. Она ничего не спрашивала. Похоже, знала, что никаких новостей из черной проходнушки не поступает. Отдали письмо и все, ждите. в моих глазах все еще сидели черные тетки. Опасная работа служить в такой больнице. Теперь я думал о черном цвете. Она что, не пристает к черному, что ли? Это страшная зараза. Но черный — это цвет смерти. Опять новые. И странная мысль, точно глубокая яма, открылась подо мной. Я подумал, что черный цвет, цвет смерти, люди выбрали в этой больнице из суеверия, из страха, из невозможности победить страшную болезнь. Они знают, что цвет тут ни при чем. Он не поможет. Но на всякий случай все же обредились в черный, надеясь, что к нему не должна пристать зараза. Смысла ей такого нету. Тяжелые мысли не исчезают разом. Я уже знал их, разрушая только время и другие события, будто вот время — это маленький такой стальной ломик, который сам по себе ломает черную глыбу, или только глыбку, если мысли хоть и тяжелые, но не такие большие. Неожиданно, впрочем, жизнь всегда продолжается неожиданно, Случает что-то новое, вот она идет дальше, наша жизнь. Так вот неожиданно Машка проговорила, мне Вадика жалко. Медленно, даже, кажется, осторожно, точно по веревочной лестнице, с высокой крышей, Я спустился из горьких своих дом обратно на землю, заставил себя переспросить Марию, чтобы не ошибиться, чтобы не казалось мне, будто я слышался. Ведь она всегда маму жалела, а про брата я слышал первый раз. Жалко Вадьку переспросил я. — Ну, конечно, — сказала Марья. — А, вспомнил я, должно быть, она про пальто. — Сказано же, — опять принялся успокаивать я, — бабушка зашьет. — Да я не про то, — ответила Марья. — Я вообще. Все-таки был зеленым сопляком по сравнению даже с Машкой. Как ни старался быть понимающим, если надо абсолютно взрослым человеком, все же старание не всегда помогало мне потому что Вадим, даже маленькая Машка, знали Горького гораздо больше, чем я. Я в этом не был виноват. Я знал, что мои дорогие бабушка и мама изо всех сил защищают меня, ограждают от окружающей жизни, очень даже нелегкой, хотя ж я поменьше знал о ней, подольше был обыкновенным ребенком, без всяких горестей, с одними радостями, какие, конечно, можно придумать военной порой. Я понимал. Как мама и бабушка страдают от того, что им это не всегда удается, а иногда не удается вовсе, я видел, как они хмурятся и нервничают, если вдруг догадывают, что я знаю больше положенного мне, по их мнению. Если вдруг они сознаются с огорчением что, как не укутывая меня в вату, точно елочную игрушку, когда ее прячут в коробку после новогодней елки, я все равно вижу настоящую правду или имею представление о ней по осколкам, которые долетают, добираются до меня. Нет, человек даже маленький, не елочная игрушка. Его нельзя вынуть только на праздник, дать ему порадоваться огням и смеху, а потом упрятать на целую войну в мягкую и оберегающую от ушибов вату. Человек не игрушка. И хочешь не хочешь, он будет биться об углы, которые придумывает жизнь. И это битье, в конце концов, приучает его к мысли, что жизнь не заменишь враньем или, скажем, мягче, обманом. Даже если этот обман совершенно не грубый, а деликатный, у него нет слов, а есть только молчание. люди молчат и, значит, скрывают правду. Машка сказала, что ей жалко Вадима. Не пальто даже его жалко новенькое, ведь она плакала из-за пальто, а вообще жалко. И мне перед ней неловко стало. Мне стало неловко от того, что Вадьку и в самом деле есть за что пожалеть, а я вот благополучнее его. Мне не надо шакалить, я живу с талонами на дополнительное питание, у меня есть мама и бабушка, а отец сражается на фронте, жив, жив, слава богу, и я не эвакуированный а шляясь тут по своему собственному городу без всяких там печалей. А вот, батька знаешь, как ему тяжело, — сказала Мария и вздохнула, — да он по ночам стонет, понимаешь, как больной. Я сперва пугала, сбудила его, но потом перестала. В весеннем снегу таились глубокие синие тени, похожие издалека на лужицы. И вообще погода стояла райская. Ни с чем она не желала считаться, ни с войной, ни со смертью, которая настигала чьего-то отца в этот самый миг, ни с маленькой Машкой, которая вот идет по солнечному свету, а вовсе не видит его, будто слепла. Вечером я долго уснуть не могу, от голода в животе сосет, но ну, а утром от голода же проснуться не могу. И Ватька беспокоится, потому что боится, я на первый урок просплю. Машка заглянула мне в лицо, будто спрашивала, понимаю ли я ее, о чем она со мной толкует, могу ли я все это осознать. И вот он так волю собирает, что от всякого звука просыпается, боит, чтобы первый гудок не пропустить, и потом трясет меня. Машка улыбнулась. Когда он трясет, мне снится, будто я на коне скачу. — На коне, — я усмехнулся. — Такие сны мальчишка могут сниться. А маленькую Машку, наконец, даже вообразить себе невозможно. — А в столовке? — воскликнула Машка. — Знаешь, какая-то поначалу. Я вообще к столам ходить не хотела. Раз-два в обморок падала прямо там. И Вадька мне каждую крошку тащит, как воробей. Я припомнил столовских воробьев. Они сидели на железных перекладинах под потолком. Но странное дело, не чирикали. Тогда гладкорожим мальчишкам слетел воробей, ведь молча схватил хлеб, и был таков. И мне вдруг пришла в голову мысль, что воробьи хоть и залетали к еде поближе, но толку для них от этого мало, ведь все до крошки зализывают маленькие ребята. Уж извините, воробьи, ваше молчание так понятно. А потом, спросила Машку, потом уж не стыдно. — ответила она, опять совсем по вздохнув, — и сказанула. Такое, что мне снова стало не по себе. Голод убивает всякий стыд. Этого я не знал. Сам. С собственным животом. Такое узнать можно только животом, никак иначе. И выходила. Маленькая Марья учила меня, как и брат ее, Вадька. Добавляла знаний к моему безгоду и полутора месяцев начальному образованию. Знанить были из неписанных учебников, из тех, правилам которых учила нас и наша Анна Николаевна. Это потом, а взрослые жизни дни проносятся без всяких событий. Точнее, людям, привыкшим к разным разностям, просто кажется, что ничего заметного с ними не происходит. Вроде как едят пищу, она бессолая, хотя соль достаточно. Вообще есть у и вкус, но глотают ее, не замечая. Забылись, как во сне.